Глава 53. Крис. «К такому повороту событий я точно не была готова. Даже в самом страшном сне я и представить не могла, что мой любимый сильный булат может вот так упасть, без чувств, без единого движения. Помогите!» — прошептала я едва слышно, потом переступила через мужчину, распростертого на полу палаты, и выбежала в коридор, истошными криками привлекая внимание. «На помощь! Скорее!» «Да что ж такое творится сегодня?» всплеснула руками подменная медсестра. «Сначала то не оказалось не в себе. Сейчас в реанимации неизвестно, чем отравилась. Теперь это...» «Отравилась». Это слово ударило по моему сознанию, словно гигантский молот, и на мелкие щепки разнесло остатки сомнений. Булат что-то говорил про конфеты, что он их мне не посылал. Но как же? Мне от его имени передали. Еще так поздно. Я обрадовалась, что он решил меня немного побаловать новым букетом, когда старый еще не завял. Конфеты есть не стало. Я в последнее время вообще не хочу почти ничего сладкого. Хочу шоколад, но без сахара, с перцем и копчёной паприкой или соленый кокос, или персики, но чтобы были маринованные, как помидорки, которые мама в банку закатывала на зиму. Булат над моими желаниями посмеивался, называя выдумщицей. Но все таки горький шоколад с перцем он нашел, Шутил, что я точно жду от него сына с такими-то пристрастиями в еде. Я не съела ни одной конфеты, но угостила медсестру на посту, которая охотно с ними пила чай. Сейчас ее сменила другая медсестра, и я даже не могла подумать, что причиной этого были мои конфеты. Конфеты, которые кто-то подарил мне от имени Булата. А сам он... Почему такой пьяный? Ни разу его таким не видела. Он же не такой. Совсем не такой, я точно знаю. Даже если выпивал... Томмер узнал и держался уверенно. «Отравили. Его отравили. Меня? Меня и малыша тоже хотели отравить. Что за дрянь такая? У него отравление. Его срочно промыть надо. Срочно!» Всполошилась я, мечась по палате от беспокойства. Меня сразу оттеснили в сторону врачи в белых халатах. Булата увезли на каталке. «Теперь не усну. Не присяду. Не остановлюсь ни на миг, пока не узнаю, что с ним все в полном порядке. Кто? Кто это мог сделать?» На ум пришло только одно имя. «Может быть, моя неприязнь сказалась, а может быть и нет. Но пока врачи боролись за жизнь, проверить стоило. Но как?» Я с семьёй Булата не особо дружна, в силу некоторых обстоятельств, да. Булат еще и не представил меня семье в каком-то новом качестве. Для них я так и осталась, бывшей Тамира. Кто же поможет? Похоже, выход был только один. Я набрала номер подруги, умоляя, чтобы она ответила. «Алло?» — раздался сонный голос Сашки. «Крис?» «Да». «Саш, срочная, Саш, проснись. Нужен номер. Номер твоего босса, Расула. Срочно!» «А? Зачем?» «Булата отравили. Что? Кто? Как? Когда?» «Я не знаю. Я точно не знаю. Но Булат с Расулом близок. Ближе, чем с братом. Он ему доверяет. Не знаю, зря или нет». Рассмеялась невесело. «На что ты это намекаешь?» Удивилась Саша. На то, что Расул отравил Булата? Я такого не говорила. Но у меня есть подозрение, и Расул точно поможет, если ни при чем. Дай номер, Саш. Уже отправляю. Держи в курсе, хотя... К черту я приеду. Они приехали вместе, Расул и Саша. Не было времени думать, значило это что-то или нет. Просто случайное стечение обстоятельств. «Рассказывай». — потребовал Расул. Я рассказала все, что знала, и заплакала от отчаяния. Я знала безумно мало. «Была точно ни с кем не отмечал. Был в клубе. Надо камеры проверить, с кем он там сидел. Один или как. Тебе, говоришь, презент от его имени передали тоже. Больше информации». «Я больше не могу здесь оставаться. Поеду с тобой», — заявила я. «Я должна быть там и видеть все своими глазами» слышать все дурочка я ведь и замешан могу быть об этом ты не подумала да подумала но я расул на меня возмущенно посмотрел а что сам же сказал он тоже может быть причастен я друга не травил добавила отрывисто просто если ты мне не доверяешь то и находиться со мной не стоит это как бы и не очень дальновидно мягко говоря она не одна я с ней Крепко схватила меня за ладонь подруга. Расул двинулся прочь из больницы. Мы следом. Залезли на заднее сиденье машины. Мужчина обернулся, посмотрел на нас. «Просто ангелы Чарли!» фыркнул Расул насмешливо. Его пальцы жили отдельной жизнью и стремительно набирали текст на кнопочном телефоне. «Кто?» «Ангелы Чарли!» Фильм «Начало двухтысячных» про суперагентов-милашек. Позднее сняли ремейк. Редкостное дерьмище. «Начало двухтысячных», — потрясённо произнесла Саша. «Это же еще до нашего рождения». «Бля, я все время забываю, что ты тоже мелкая, хотя гоноры у тебя, как у тридцатилетки». Все сунул телефон в карман. «Мой чел уже проверяет камеры». Но если вдруг там полный ноль, Булата точно кто-то отравил. Этот кто-то пытался отравить и тебя. Посмотрел. «Дина!» — вырвалась у меня. «Дина! Она меня ненавидит!» Чем больше я говорила, тем сильнее впитывалась уверенность, что я права. «Только потому что...» — подсказал Расул. «Она соврала». «Соврала Булату, что не знает обо мне», — выдохнула я. «Я устроилась на работу в отель, не зная, что им владеет она». «Отелем владеет Булат. Дина — лишь доверенное лицо». Я ее и в глаза-то не видела, даже не знала, как она выглядит. Но зато она узнала меня. В тот день Булат был зол. У меня сложилось впечатление, что ей просто хотелось сорваться на ком-то в ответ». Как всегда, отыгрывались на новеньких, то есть на мне. Когда Дина меня увидела, в лице переменилась, пригласила к себе, говорила много, очень много всего, называла себя партнером Булата. «Надо же!» — присвистнул Расул. «Эта сука мне никогда не нравилась. Хорошая баба не должна быть сильно умной!» Почему-то зыркнул на Сашу. «Она соврала!» — перебила я их прение. Мне она говорила, мол, надо порадовать партнера, ведь он меня ищет. Зато потом как будто передумала и начала рассказывать о своем небольшом бизнесе подальше от посторонних глаз. Потом пришел Булат, и Дина приказала мне не высовываться. Я услышала еще парочку сплетен от персонала и решила просто уйти. Пока Дина стерилась перед Булатом, «Я точно знаю, что она тварь двуличная», Слышала в тот же день ее разговор с Булатом, и она клялась, будто не знала, кто я такая, выкручивалась. Вот оно как. Все одно к одному. Но Булат же в курсе. Он бы такое не оставил, проверил досконально. Так что версия несостоятельная. — Он... он не в курсе, — призналась я. — Что?